Что же касается жены Касима, то она целый день просидела, ожидая мужа и надеясь на исполнение своих желаний. Она рассчитывала, что Касим принесет ей богатства, которых она так жаждала, и готовилась своими руками пощупать динары и фельсы. Но когда пришел вечер, а Касим все мешкал и не возвращался, она встревожилась и пошла к Али-баба и рассказала ему, что ее муж с утра отправился на гору и до сих пор не вернулся, и что она боится, не случилось ли с ним что-нибудь и не поразила ли его беда. Я либо баба стал ее уговаривать и говорил: не тревожься, его отсутствию до сего времени, наверное, есть какая-нибудь причина. И я думаю, что он решил не возвращаться в город днем, и запасения как бы его обстоятельства не стали известны. Он несомненно хочет вернуться лишь ночью, чтобы исполнить свое дело тайком. Не пройдет и немногих часов, как ты увидишь, что он возвращается к тебе с деньгами. А что до меня, то когда я узнал, что Касим намерен отправиться на гору, я воздержался и не поднялся туда, как обычно, чтобы мое присутствие его не стесняло, и он бы не думал, что я намерен за ним подсматривать. Господь облегчит ему затруднения и завершит его дело благом а ты возвращайся к себе домой и ничего не опасайся. Если захочет Аллах, случится одно добро, и ты скоро увидишь, что он возвращается невредимый и с богатой добычей. Но жена Касима вернулась домой совсем неспокойная и сидела огорченная, и было у нее на душе из-за отсутствия мужа тысячи печалей. Она строила всевозможные мрачные предположения, и ей приходили на ум дурные мысли, пока солнце не зашло и в воздухе не стемнело, и, наконец, наступила ночь, а жена Касима так и не увидела мужа, возвратившимся. Она не стала ложиться, отказавшись от сна и ожидая своего мужа, а когда прошли... Две трети ночи она увидела, что Касим не возвращается, то отчаялась и принялась плакать и рыдать, но не стала кричать и вопить, как делают женщины, опасаясь, что соседи услышат и спросят, почему она плачет. И жена Касима провела ночь без сна, в наихудшем состоянии, плача, тревожась, беспокоясь, волнуясь, горюя и страшась. А когда, наконец, дождалась утра, то поспешила пойти к Али-баба и сообщила ему, что его брат не вернулся. Она говорила с ним печальное, плача и проливая обильные слезы и, будучи в состоянии неописуемом, И когда али ба услышал слова, с которыми она к нему обратилась, он воскликнул, — Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Не знаю, что и думать о причине его отсутствия до сей поры. Я сам пойду и выясню, что с ним сталось, и осведомлю тебя об истине в этом деле. Может быть, с помощью Аллаха... Задержка окажется на благо, и то, что случилось, не принесет вреда или зла.